И глава 27. Добрый вечер, мужики. Поздоровался я с ними, зайдя в вагончик, в котором Семен жил и проводил свои совещания. Он в это время сидел за столом с какими-то двумя дядьками и что-то показывал им на большом куске Ватмана. Добрый вечер, Александр. Поздоровался он со мной. Здрасте, коротко сказали мужики. — Сейчас, Саш, 5 сек. Мы уже закончили. — Вот тут будет дорога, — показал он на плане одному из мужчин. — Завтра начинай равнять ее и ставить столбы для забора. Вот по этой границе. — А ты, — показал он другому на план, — вези забор и начинай его устанавливать. Все ясно? — Ясно, — буркнули миджики и, встав из-за стола, вышли из вагончика. Процесс постройки в самом разгаре, — улыбнулся я. Еще как. Сам не проконтролируешь, хрен кто шевелиться будет. Чем могу помочь? Вновь перешел он на деловой тон. Мне кран нужен, — без предисловий выполнил я. На четыре дня вместе с крановщиком. Это невозможно, Саша, — улыбнулся он мне. Кран расписан на пару месяцев вперед. Вы прекрасно знаете, что такой техники в нашем городе почти нет. А та, что есть, постоянно используется. Практически круглые сутки. Семен, давайте разговаривать, как деловые люди. Улыбнулся я ему в ответ. Мы оба знаем, что ты можешь задержать его на любом объекте на нужное тебе время. Назови стоимость, которую надо заплатить за кран городу. А с тобой-то вдвоем мы всегда договоримся. — Вы мне что, взятку предлагаете? — напрягшись спросил он меня. — Ну, почему взятку? — Человеческое спасибо, выраженное некой суммой, которая упадет тебе в карман лично, и о ней никто никогда не узнает. — Да тут вокруг народу валом, — обвел он руками вокруг нас. — Сразу начнут задавать вопросы, куда кран делся на другой объект уехал срочно, например, пожал я плечами, а вечером он снова будет тут и так четыре дня вот же блин задумался он видимо в нем боролись чувства, совесть и жажда наживы. А где именно он вам нужен позвольте спросить в облако блокпост построить для добытчиков где? — вытаращил он на меня глаза. — Да вы с ума, что ли, сошли? Там же опасно. — Охрану, крану и крановщику мы обеспечим в полном объеме. За это можете не волноваться, — успокоил я его. — Ну так что, договоримся? Смотрю, молча сидит. — Нет, не сказал. — Значит, почти согласен. — Семен, расслабься. Мы не собираемся ничего воровать и тем более подставлять тебя. Просто назови сумму. Спасибо лично тебе, я имею в виду. Он посидел еще так с минуту, видимо, обдумывая мое предложение. Потом решился и, взяв листок бумаги, написал на нем что-то. Вот, протянул он мне листок. Верхняя за отсутствие крана тут. Нижняя, спасибо». «Только с крановщиком сами договариваетесь». Я взял листок и посмотрел на цифры. 4.000 тысячи линов за 4 дня. Пять за спасибо. Неплохая такая сумма получается. 9 штук сразу, плюс крановщик. Тот, наверное, около десятки попросят. «Давайте так», — сказал я и зачеркнул обе цифры, а рядом написал новое. 2000 городу и три за спасибо». Он взял листок и стал смотреть на цифры. «Вам и городу дам прямо сейчас, наличными», — опередил я его, видя, что он собирается возмущаться. «Это хорошие деньги за четыре дня. У некоторых такая зарплата за месяц, а у многих и того меньше». «По рукам?» — протянул я ему руку. — По рукам, — вздохнул он и пожал ее. — Только я вас прошу, об этом разговоре никто не должен знать. — Само собой, — улыбнулся я. — Вот ваши деньги. Я достал из кармана толстую пачку карточек и отсчитал ему 5000 линов. Он тут же взял их со стола и убрал ящик. — Где я могу крановщика найти? — Он там, на площадке, с краном. Его Андреем зовут. «Я как с ним поговорю, — сказал я, вставая из-за стола, — сразу зайду к тебе и скажу результат. Если он не согласится, мы все равно кран возьмем, сами найдем крановщика». Выйдя из вагончика, огляделся. Вон кран стоит. И возле него мужик. Наверное, это и есть Андрей. Кран был на базе КамАЗа. Его, видать, тоже из облака притащили. Если сломается, мы его всегда сможем починить, запчасти есть. «Андрей?» — обратился я к мужику в грязных шортах и футболке. Он в это время возился с одной из лап, которая выдвигается из платформы для страховки крана. «А!» — обернулся он ко мне. «Да, это я!» На вид ему было лет 45 Плотного телосложения, работяга такой. «Добрый вечер, Андрей!» — протянул я ему руку, широко улыбаясь. «Меня Александр зовут». «Дело есть на сто линов или больше. Поговорим?» «Давай поговорим», — вытерев тряпкой свои руки и, пожав мою, ответил он мне. «Ходить вокруг да около не буду. Есть возможность заработать. Нужен ты и твой кран на четыре дня. В облаке, под охраной бойцов, построить блокпост. Сложить его из блоков и панелей. С Семеном я уже договорился, он добро дал». Сказал, что ты типа на другой объект будешь с утра уезжать, а вечером возвращаться, в общем, прикроет. Согласишься, мы тебя хорошо отблагодарим. Андрей посмотрел на меня так с хитрецой, типа, верить мне или нет. «Да не вопрос», — а ошарашивал он меня своим ответом. «Пять штук линов, а я в твоем распоряжении». «Охренеть!» У меня прям дар речи пропал от того, насколько быстро он согласился. А главное, недорого. Я-то думал, он тысяч десять запросит. «С вас охрана и еда», — продолжил Андрей. «И построим, что надо. Про облако все знают. И что там происходит, иногда тоже знаем». «Договорились», — полностью офигевший протянул я ему руку. «Тебе когда деньги отдать?» Половина сейчас, половину после работы. Так же спокойно произнес он. Когда выезжаем? Послезавтра с утра я за тобой заеду. Ответил я ему и, достав из кармана изрядно похудевшую пачку денег, отсчитал ему две с половиной тысячи линов. Ну, да послезавтра тогда. также спокойно произнес он, убрав карточки в карман шорт и снова повернулся к своему крану. Дальше, чинитель, что он там делал? «Пока!» — офигел я еще раз и, развернувшись, пошел к вагончику Семена. Тот в этот момент вышел на крыльцо и смотрел на меня. Пока я шел к нему, взял себя в руки. «С крановщиком я договорился», — сказал я Семену. «Послезавтра с утра я за ним заеду». «Хорошо!» — наконец-то улыбнулся Семен и тут же скрылся в своем вагончике. Пока я шел назад в офис, у меня возникла еще одна идея. Для ее осуществления мне нужен Дима. Его я нашел в офисе, в другом помещении. Он сидел за столом и что-то чертил на бумаге. — Привет, Дим. Не занят? — Привет, Саш. — Да не особо. Думаю, сколько мне выделять людей на группы быстрого реагирования и сколько на круглосуточную охрану. «Если какая заварушка будет, чтобы тут все не оголять?» «У меня к тебе дело есть», — закрывая за собой дверь и присаживаясь за стол напротив него, сказал я. «Слушаю», — откинулся он назад и отложил карандаш с бумагой в сторону. «Дело довольно-таки специфическое», — начал я. «Ты у нас тут отвечаешь за ЧОП. Охрана группы быстрого реагирования в городе — все это на тебе». — Ну да, ты же сам все это придумал. — Все правильно. Надо еще кое-что сделать. Тебе надо найти двух-трех человек, которых никто не будет знать совсем. И подчиняться они будут напрямую тебе. — Зачем это? — удивленно спросил он. — Разведка, шпионы, контрразведка. Называй их как хочешь, — ответил я. В их задачу будет входить слежка за подозрительными людьми. Добыча различной информации о конкурентах. Например, ты же понимаешь, что всю информацию о нас, что мы везем из облака, нашим конкурентам сливает охрана на въезде в город. Мы же через них проезжаем с платформами и автовозами. Ну да, в принципе, я тоже так думал, согласился Дима. Вот и будет твоим шпионом задача узнать, кому и кто из охраны сливает инфу. А там мы по цепочке уже выйдем на основных заказчиков. Ведь меня-то со Светкой на Мерседесе сразу подловили, хотя я на нем первый раз выехал. Значит, с той стороны городка нас тоже пасут. Там мне часовые на воротах сразу не понравились. А они единственные, кто видел, что на Мерседесе именно мы едем документы это они наши смотрели. Идея неплохая, кстати. Снова согласился Дима. Ты бывший полицейский. Многих штукачей информаторов знаешь в городе. Найми двоих-троих ребят по Пусть они занимаются сбором информации. Посади их на зарплату и премии в случае предоставления действительно полезных данных. Да, и пусть они будут готовы к специфической работе. «Как это?» «Дим, не тормози!» «Или ты думаешь, им все рассказывать будут сами?» «Ты имеешь в виду...» Он провел пальцем по своему горлу. «Угу!» — кивнул я. «Но это не значит, что ты должен создать банду киллеров. Они должны понимать специфику своей работы и быть к ней готовы. На выезде из города смотрят только документы. Если уж дойдет до этого...» Я повторил его же с пальцем. «В багажник и в пустыню. Там никто никогда не найдет. Взять того же Рога. Ведь мы все понимаем, что он работает не один. И что они рано или поздно нанесут удар. Вот и проследить бы за ним и его бойцами. Кто с кем общается, где встречается, кто за ними стоит и так далее и тому подобное. Всем необходимым по мере наших возможностей мы таких людей обеспечим». Вернее, ты обеспечишь. Работать для них всегда будет. Ты прав, Саша. Такие люди нам нужны обязательно. Есть у меня на примете мужичок. Думаю, он согласится на такую работу. А там я еще подумаю. Давай, Дим, создавай отдел со шпионами. Я улыбнулся. И пусть приступают к слежке за рогом и за охранниками с ворот. Нам очень надо узнать, кому они информацию сливают. А там дальше решим, что с ними делать. Только тут их не свети. с ними пару квартир и там с ними встречайся. Да, и еще. Про этих ребят никто не должен знать. Только ты и я. Я понял. Когда я вышел на улицу, было уже темно. Вот и еще один день прошел. Сейчас поужинать и спать. На следующий день проснулся около 9 утра. Привел себя в порядок. Светка еще спала. К птицам ей ехать уже не надо. Она все-таки наняла управляющего, которому передала дела по управлению птицефабрикой. Ей теперь оставалось только ездить туда периодически, направлять его в нужное русло и подсказывать, что и как пока он окончательно не вникнет. Потихоньку, умывшись и одевшись, выскользнул из нашей комнаты. Спустился в столовую. Народу там была куча. — Что вас тут так много? — спросил я у Апреля, который наливал себе кофе. — Привет, Сань. Мы сегодня два раза хотим в облако съездить. На платформе и на первом нашем автовозе. Третьим КамАЗом грузовик постараемся притащить. Плюс обе навары. «О как!» — удивился я. «Туман размахнулся знатно. Кто второй экипаж на зеленую навару?» «Крестники ваши вчерашние!» — улыбнулся Апрель. «Туман взял Рыжего с его парнями. Нормальные они, пацаны, я их знаю. Рыжий водила, кабан, штурман, винт за пулеметом». «Мужики по машинам!» — забежав в столовку, крикнул какой-то парень. «Ну вот!» Быстро протягивая мне кружку с налитым кофе, сказал Апрель. — Не успел кофе попить. У тумана не забалуешь. Я взял у него чашку, а Апрель пули выскочил из столовой. Следом за ним выбежали все остальные. Столовка тут же опустела. — Как слоны какие! — засмеялась тетя Зина. — Чуть меня не снесли. Поддержала ее Дарья Михайловна, супруга дяди Паши, вжавшись в стену с подносом. Кстати, кормилицы наши, обратился я женщинам. У нас тут круто народу прибавилось. Все молодые и есть любят. Вам, наверное, еще пара помощниц не помешает. Да не помешало бы, замерла тетя Зина от моего неожиданного предложения. Надо троих минимум. — более смело сказала Дарья Михайловна. — Такую ораву накормить три раза в день. — Простите, что сразу не сообразил. — Извинился я перед ними. — Как-то с делами забыл совершенно про наших женщин. — А ведь попробуй на всех приготовь, убери потом. — Народа-то сколько? Плюс сервисе работники. — Вы скажите Светлане, пусть она заявку на бирже подаст. — Сколько вам надо человек, чтобы вы спокойно все готовили? — «Четверых хватит», — уверенно ответила тетя Зина. «Нанимайте тогда», — ответил я. «Не убудет у нас и еще четверых работниц. Штат людей постоянно увеличивается, и люди еще будут, а кормежку три раза в день никто не отменял. Плюс наши женщины еще успевают выпечку иногда делать. Так что им в шестером точно легче будет». «Спасибо, Саш», — поблагодарили они меня. Позавтракав и выпив кофе, стал думать, что дальше. Какие планы на сегодня? Ребята уехали в облако. Такси на заработки. Фургоны красятся. После обеда приедет вертолет, или как его зовут, Борис Петрович. Нарежу ему задачи по доставке. Одну из платформ должны были начать разбирать, снимать боковые стенки. В качестве тягача к ней потом возьмем один из КАМАЗов. Сегодня все три наших грузовика работают. Георгичу пойду схожу. Он скажет, какие будут расходы на блокпост. Приветствую повелителя дебета с кредитом! Поздоровался я с ним, когда зашел в их ангар. Георгиевич, как обычно, сидел за своим столом и что-то считал на калькуляторе. Доброе утро, Александр. С чем пожаловал? — Да я хотел узнать, что там по расходам на блокпост. — Полтинник, — тут же ответил он, глядя на меня, — и будет тебе счастье. — да Я все-таки надеялся, что дешевле все обойдется. Две сузуки надо будет продавать, остальные из кредитных возьмем. Мы в банке больше взяли, чем надо. — Это под ключ? — спросил я у него. — Да, материал какой-то у нас есть, руки тоже наши. С краном ты договорился, как я понял. — Ну да. Я вчера как вернулся, сказал дядя Паше, что с краном вопрос решен. Завтра с утра нас будут ждать. — Павел сейчас собирается ехать на производство бетонных блоков и плит. Заказывать необходимое количество, — сказал мне Георгиевич. — С ним скататься не хочешь? — А вечером съездите, заберете все, либо завтра с утра и сразу в облако. — А почему бы и нет? — ответил я. — А где это? — А он покажет. — Они вчера нарисовали схему этого вашего бункера. Только я тебе его показать не могу. С сожалением развел он руками. Все у тумана. — Кстати, — продолжил наш бухгалтер, — туман сейчас с пацанами за одно и место выберет. Недалеко от города. Да взорвет там сразу под подвал. — Завтра краном будете собирать, как конструктор Лего. — Ладно, — махнул я. — Из облака вернуться, посмотрим, что они там нарисовали. — Поеду я тогда съезжу, посмотрю на это производство. — Где, кстати, дядя Паша-то? — Тут я, — раздался его голос от входных ворот. — Это хорошо, что ты на производство меня свозишь, а то Виктор уже укатил за цементом и всем необходимым для строительства. — Я тогда пошел за машиной, — сказал ей дядя Паша. — Выходите, и около ворот встречаемся. Надо охрану предупредить. С нами же сопровождение, наверное, Ка поедет. — Хорошо, Саш, — ответил он мне. — Через пару минут выйду. Он начал рыться на столе еще что-то. — Сейчас только найду список по материалу, что мы тут написали вчера. Я вышел из ангара и направился к нашей стоянке. На территории мы выделили специальное место для своих машин. Для тех, на которых ездили, и будем ездить по городу. Подойдя к ней, я просто обомлел, увидев свой «Мерседес». А где? А как? Я хватал воздух ртом, как рыба, показывая намерен. Мой пепелат стоял без колес, на кирпичиках как раньше в «Криминальной хронике» показывали по телевизору. Рядом стояла такая же БМВ Ивана. «Кто колеса тиснул?» — крикнул я, правда, не знаю кому. Мне было и смешно, и грустно одновременно. Вооруженных людей вокруг полным-полно, а колеса с двух машин кто-то снял. Да их Макс со своими парнями снял. Спокойно сказал, подойдя ко мне, один из наших бойцов, выполняющий роль охранника. — Ты же вроде сам добро дал на хромирование, или нет? — спросил он у меня, напрягшись. — Точно. А я и забыл про это. Да — Да-да, — поспешил я его успокоить, действительно вспоминая, что был разговор на эту тему. Я забыл просто. — На чем ехать-то нам тогда? — О, вон наша красная «Шкода» стоит. На ней мы и поедем. «А где Мерин твой?» — Удивленно спросил дядя Паша, присаживаясь в салон Октавии, когда я подъехал за ним к воротам. «Я думал, с комфортом поедем». «Макс с парнями снял колеса хромировать», — ответил я ему, заметив пристроившийся позади «Шкоды» наш чёрный Мандео сопровождение с тремя бойцами внутри. «Где это производство-то находится?» «Поехали на ту сторону города». Там промышленная территория есть и еще один выезд из городка. Сократим дорогу. Само производство за городом. Ехать до него минут 30.